Фил Смит. Тающий призрак. Пролог. Прометей-1 пробился сквозь плотные серые облака. Огненный шлейф тянулся за ним, как огромный красный парашют. На мгновение модуль повис в небе, будто раздумывая, где в действительности его стихия, в оставшемся позади холодном космосе или в тепле живой планеты, чей океан растелался теперь внизу. Наконец, как бы решив, он начал медленно спускаться в лучах утренней зари, встающий над Тихим океаном. Задолго до того, как фонтаны белых брызг возвестили о его возвращении, с палубы одного военно-морского корабля взлетел вертолет, с которого внимательно наблюдали за спуском. Вертолет стремительно подлетел к приземлившемуся модулю, подняв волнение на спокойной глади океана. Лишь небольшая часть команды находилась в это время на палубе и видела, как из люка медленно вылезла фигура в скафандре. На корабле напряженно следили за тем, как трое астронавтов выбрались из модуля, и трос поднял их на вертолет. Несколько минут спустя их поместили в специально приготовленную изолированную камеру, и корабль на полной скорости пошел к материку. Глава 1 Крик ужаса разорвал тишину ночи в научно-исследовательском центре. В конце коридора с треском распахнулась дверь, и девушка в форме сиделки бросилась в коридор. Одежда на ней была разорвана, ужасная кровавая рана пересекла щеку и шею. Слепой страх гнал ее вперед, Однако гладко отполированная поверхность пола сыграла с ней злую шутку. Сиделка была толстушкой, и ее полная грудь вздымалась от рыданий, пока она пробиралась по коридору, цепляясь за стену. Ее вытянутая рука случайно наткнулась на выключатель, и коридор позади нее погрузился во мрак. Из чернеющего дверного проема, откуда она выбежала, послышалось дыхание, глухое и тяжелое, будто неземное. Зашлепали влажные ноги. Кто-то в темноте следовал за ней. Девушка рванулась, словно в кошмаре отчаянно пытаясь добраться до выхода. Это было похоже на бегство. Существо стремительно приближалось. На шею сиделки повеяло горячим дыханием. Звук, производимый неизвестным при движении, стал громче, как будто тяжелый мокрый мешок сначала тащили по полу, а затем с хлюпаньем подняли, или словно с глянцевой черепицы снимали липкую чешую. Девушка бросилась к окну. Стекло разлетелось вдребезги, и длинные осколки вонзились в ее руку. Один из них проник глубоко в ткани, но, охваченная ужасом, она не почувствовала боли. Истекая кровью, девушка собрала последние силы и, шатаясь, устремилась вперед через пустую автомобильную стоянку. Дыхание сзади становилось все более шумным и хищным, как будто в предвкушении убийства. Еще один осколок стекла распорол связки на ноге несчастной, и ее грузное тело потеряло опору. Она поскользнулась и упала в лужу, и тотчас к ней протянулись чьи-то руки. Вместо пальцев на этих руках виднелись длинные когти, Между ними, как перепонки, были натянуты нити липкой слизи. Девушка почувствовала, как что-то темное склонилось над ней. Горячее смрадное дыхание обожгло ее лицо. Внезапно ее пронзила жгучая боль. Чудовище вонзило в ее шею свои острые зубы и принялось высасывать кровь. Несчастная извивалась, пытаясь вырваться из-под тяжести ужасного зверя, опутавшего ее липкой слизью. Испачканная грязью, в перемешку с кровью, она все же попыталась подняться, но липкие нити слизи сковали ее движение. Чудовище пыталось обхватить ее руками, которые скользили по телу, разлагаясь на глазах. На секунду зверь застыл, увидев, что его тело медленно растворяется, а потом исторг такой страдальческий вопль, что беспомощная жертва невольно взглянула ему в глаза. На мгновение какое-то другое чувство побороло в ней отвращение и страх, но существо издало новый леденящий душу крик, безжизненный, как космическое пространство, и набросилось на девушку с удвоенной яростью. Череп несчастный хрустнул, и душа покинула ее тело. Пальцы доктора рассеянно барабанили по столу. Наконец, решившись, он потянулся к телефону. «Развищите генерала Перри из Хьюстона и соедините меня с ним». Доктор Теодор Нельсон вопросительно взглянул на своего помощника Дика Лорина, как будто ждал ответа. «Что мы скажем генералу?» – поинтересовался Лорин. «Какого черта я могу ему сказать, кроме того, что Стив сбежал и совершил убийство, и если мы не поймаем его, он убьет кого-нибудь еще? Но Перри потребует каких-нибудь объяснений. Я не собираюсь ему ничего объяснять». — взорвался Нельсон. — Успокойся, — произнес Лорен. — Я просто хочу помочь тебе. Воцарилась тишина. — Ты спрашивал о радиации? — сказал помощник. — Она оказалась довольно сильной. Не только тело, но и место, где его нашли, было радиоактивным. Не настолько правда, чтобы это представляло опасность для сотрудников. Однако, все же в достаточной степени. Внезапно раздался телефонный звонок, и Нельсон снял трубку. Рука его дрожала, как будто он находился в пределах досягаемости звонившего. — Алло, генерал? «Хорошо, что вы так быстро позвонили, сэр. Я боюсь, у нас плохие новости. Проблема с Вестом. Он сбежал». На другом конце провода послышался тяжелый вздох. Господи, как ему это удалось? Нельсон сделал попытку оправдаться. «Вест оказался крепче других», — начал он. «Вот почему он протянул так долго. Я не представляю, откуда у него взялись силы, чтобы убить девушку. Разложение ткани наблюдалось в последней стадии. Мы совершенно сбиты с толку». В трубке наступила тишина, как перед битвой. Затем генерал спросил. «Вы сказали, что он убил девушку?» Нельсон рассказал о сиделке. «Какого чёрта вы не следили за ним?» Последовал грубый вопрос. «Я отправил своих сотрудников на его розыски. Однако мы связаны по рукам и ногам службами безопасности. Если мы привлечем ещё кого-нибудь и об этом узнает пресса, поднимется паника. Я использовал как можно меньше людей, чтобы задержать его». Снова повисла тишина. Затем генерал отрывисто произнёс: «Я приеду». «У нас 24 часа на выяснение происходящего». «Ничего не должно помешать следующему этапу программы, ясно?» Он бросил трубку, прежде чем доктор успел что-либо ответить. Нельсон ошвырнул ручку, которую нервно крутил в руках на протяжении всего телефонного разговора. «Проклятая программа!» – воскликнул он. «Я так и предполагал, это единственная вещь, которая его действительно интересует». «Как это характерно для Пентагона?» Результат целой экспедиции для них ничего не значит, когда появляется возможность продемонстрировать военную мощь в космических масштабах. Все напряжение последних часов, казалось, вырвалось наружу. «Им наплевать, что человек мечется в агонии, и это мой друг!» Нельсон попытался обуздать свое воображение, рисовавшее ему, что могло случиться со Стивом, пока тот находился в госпитале. «И они рассчитывают, что я поддержу их нелепые попытки играть с наукой в прятки!» Добавил он желчно. Лорен тихо положил руки ему на плечи. «Может, он и не знает всего, что у нас происходит?» Успокаивающе сказал он. Нельсон не слушал его. «Я боюсь увидеть реакцию Джуди». Она была без ума, от Стива. Такое потрясение может опять все испортить. Дик Клорин ничего не понял. Моя жена снова беременна. Это наша третья попытка. Оба предыдущих раза у нее были выкидыши примерно в эти же сроки. Около 14 недель. Они погрузились в молчание. Лучи утреннего солнца велись в окно лаборатории. Особенно ярко освещая покрытое простыней тело, которое лежало на столе возле стены. На белоснежной поверхности, как маки, алели красные пятна запекшиеся крови. «Господи, только бы они поймали его!» – выдохнул Нельсон, сцепив костяшки пальцев и всматриваясь в сторону деревьев за автомобильной стоянкой, где один из сотрудников со счетчиком Гейгера в руках безуспешно пытался отыскать след их пациента. Лорин внимательно посмотрел на тело под простыней. «Ты думаешь, Стив попытается совершить еще убийство?» – спросил он. Доктор тряхнул головой. «Понятия не имею». «По моим предположениям, он сейчас в ужасном состоянии и не в силах двигаться». Эффект, который давали обезболивающие препараты, должен пройти. Опыты показывают, что его мозг и внутренние органы разлагаются так же быстро, как и кожные покровы. Его способность действовать разумно угасла. Это единственное объяснение тому, что он сделал с сиделкой. Нельсон потер рукой лоб, как будто пытаясь отогнать неприятные мысли, которые начали овладевать им. «Ведь не было никаких поводов, чтобы предполагать агрессивность его натуры», – продолжал доктор, мучительно пытаясь найти ключ к разгадке такого ужасного изменения в поведении своего пациента. Истинно, по всей вероятности, заключалось в том, что Стив был очень чувствительным человеком. Нельсон стал понимать это совсем недавно, когда их дружба окрепла. На подготовительных тренировках перед полетами подобные вещи игнорируются. Нельсон признавал это с горечью. Наблюдая состояние группы во время полета, доктор отдавал себе отчет. Стив был мозговым центром, идейным вдохновителем экспедиции. Он принимал полет очень близко к сердцу. Глаза Нельсона подернулись печалью. Он был полон сострадания к другу. Его шанс выкарабкаться практически нулевой, особенно если учитывать, что двое его товарищей погибли. Как внезапно все это произошло. Доктор показал на безжизненное тело у стены. До сих пор он отвергал всякую мысль о виновности Стива. «Что-то должно было случиться», — настаивал он. «Это не только послужило причиной нарушения клеточной структуры, но и вызвало совершенно чуждую, агрессивную манеру поведения. У него развились все повадки диких животных, способность кусаться, царапаться». Он остановился, пытаясь подавить внезапный приступ отвращения. И каннибализм. Даже дикие звери обычно не нападают на человека, если для этого нет основательных причин. Мягко поправил его Лорен. Вот это мы и должны выяснить. воскликнул Нельсон, сбрасывая оцепенение. Я хочу досконально осмотреть тело. Необходимо определить, что это за слизь и откуда она взялась. Она должна содержать следы каких-нибудь микробов. Нам нужно найти их. Только так мы узнаем, какая сила завладела Стивом. Он бросил внимательный взгляд за окно. «Одновременно я свяжусь с группой поиска. Если только мы сможем узнать, где он находится, и поговорить с Вестом, у нас будет шанс спасти его». «И других», — добавил Лорин. Нельсон сурово кивнул. «И других, если эти безумцы из Хьюстона не перестанут гнуть свою линию». Глава 2 Ласковое утреннее солнце ребило на поверхности реки, разбиваясь на тысячи маленьких брызг. Голубое небо отражалось в воде. Волны обманчиво ласково плескали, не предвещая бурного водопада, расположенного ниже по течению. Вода была будто живая. Отражения облаков качались в такт ее колебаниям. Кругом стояла тишина. Лишь заливчатая трель жаворонка лилась сияющей вышины неба, сливаясь с плеском реки и растворяясь за горизонтом. Вдалеке, на металлической крыше научно-исследовательского центра, плясали солнечные зайчики. Берег реки густо зарос деревьями. Под ними сидел рыбак щурясь на солнце и внимательно вглядываясь в зыбкую глубину, где таилась его добыча. Он был поглощен своим занятием. Бережно держа маленький крючок в одной руке, другой он аккуратно насаживал розового червяка, пока тот прочно не засел на острие. Человек натянул извивающееся мягкое тело поглубже, и червяк замер. Капелька крови выступила на большом пальце рыбака. Он поднял лодочку, на секунду засмотревшись на наживку, и с размаху закинул ее далеко от берега. Рыбак проверил, насколько отмотана леска и поставил ее на ограничитель. прикрыл глаза, он устроился поудобнее, наблюдая за игрой света и тени на поверхности подвижной воды. Ему не пришлось долго ждать. Поплавок резко дернулся, и рыбак рванул удочку. Он почувствовал, что леска натянулась как струна, будто сильная рыба боролась, пытаясь вырваться на свободу на другом ее конце. Катушка на удочке начала щелкать, будто бы он украдкой сматывал ее. Рыба мелькала в воде, разбрасывая вокруг серебро брызг, как будто солнце разбилось на множество осколков, и все крепче насаживалось на крючок. Рыбак продолжал сматывать леску, осторожно и не торопясь, пока рыба не показалась у самой поверхности воды. Тогда он ловко подвел под нее сачок и вытащил ее. Безгубый рот был открыт, в немом судорожном вздохе, плоские круглые глаза ничего не выражали. Рыбак осторожно взял свою добычу и попытался вынуть крючок из мягкой ткани, продвигая его обратно, но он крепко засел, и рыбак услышал, как крючок выдирается с мясом. Рыбак покрылся испариной. Мокрая чешуя скользила в руках. Он ненавидел эту часть работы. Прикрыв глаза, он рванул посильнее и выдернул злосчастный крючок вместе с обрывками рыбьего рта. Он положил полуживую рыбу в сеть, опущенную в воду. Она покачивалась в такт течению реки. Струйка крови сочилась из рта рыбы. Рыбак наклонился, чтобы вымыть скользкие липкие руки. В голове зашумело и он не расслышал приглушенного треска где-то позади себя. Сполоснув руки, рыбак не стал тут же насаживать новую наживку, а начал рыться в своей корзине. С самого рассвета он был на ногах, и сейчас у него уже сосало под ложечкой. Он нашел коричневый бумажный пакет и достал оттуда сандвич. Посмотрев на начинку, он одобрительно хмыкнул и, вонзив зубы в мягкий белый хлеб, принялся жевать. Куча листьев позади него зашевелилась. Рыбак оглянулся, замерев на секунду, и прислушался. «Может быть, это крыса или птица?» Он был большим любителем животных и сейчас, повернувшись спиной к реке, тихонько уселся, надеясь хоть мельком увидеть зверька. Не было слышно ни звука, и он вытащил второй сандвич. Едва он откусил кусок, он снова услышал шорох, но этот раз громче. Затем послышалось тяжелое дыхание. Рыбак вскочил на ноги. «Кто здесь?» – хрипло крикнул он. Ответа не последовало. Рыбак нахмурился. Аккуратно положил сандвич на бумагу и направился к кустам возле деревьев, посмотреть, кто там спрятался. Звук дыхания усилился, оно было жаркое и прерывистое. Рыбак остановился и поднял с земли палку. «Кто здесь?» – закричал он, и нотки страха послышались в его голосе. «Выходи! Хватит играть со мной в прятки!» Сзади него раздался быстрый шорох. Резко обернувшись, рыбак увидел, как маленькая змейка заскользила прочь от него, отливая на солнце блестящей зеленой чешуей. Он улыбнулся с облегчением, отбросил палку и уже собирался вернуться к своим сандвичам, как вдруг огромная мокрая рука накрыла его лицо. Рыбак сдавленно закричал. Его нос и рот были залеплены слизью. Запах отвратительной гнили обжег легкие, и он почувствовал приступ тошноты. Он пытался сопротивляться, но скользкая рука обхватила его за шею и сдавила горло. Зверь тянул его к себе. Острый коготь вонзился в лицо рыбака, пытаясь разорвать его. Кровь брызнула из ран смешиваясь со слизью и совершенно застилая ему глаза. Когда чудовище резким рывком приблизило человека к себе, он увидел сквозь дымку расплывчатое неясное лицо с закрытыми глазами. Оно было багрового цвета, и спор сочилась липкая слизь. Бешеная ярость перекосила его черты. Затем наступила темнота, и сознание рыбака потонуло в шуме хлынувшей крови и рвущихся связок. Оглядев лужу крови, существо отползло. В его расстроенном воображении появилась красная поверхность приближающейся планеты. Отделившись от Прометея модуль, медленно снижаясь, осторожно нащупывал свой путь в тонкой атмосфере. Уже можно было пересчитать воронки небольших кратеров, зиявших на поверхности красно-оранжевой пустыни. Сквозь розовато-лейловую дымку на далеком горизонте виднелись отложения белого углекислого газа, залегавшего в полярных областях и охватывающего планету по окружности огромными ледяными обручами. Кривой спутник Марса Фобос скользил, как бледный призрак, по темно-синему небу, плывущему им навстречу. Черная пустота космоса, сопровождавшая их во время долгого полета, сменилась красной пустыней Марса. Недели напролет, недели напролет за ними наблюдали немигающие глаза звезд, следивших за их подвигом. Теперь недремлющее око исчезло. Погруженная в тишину планета спала под своим покрывалом из красной пыли и не подозревала о непрошенных гостях. По крайней мере, так казалось на первый взгляд. Вдруг далеко внизу, среди безжизненной пустыни, что-то зашевелилось. Там, где виднелся ряд острых холмов, песок словно подернулся рябью. Красный туман скрывал детали, сглаживал продолговатые контуры кратеров и стелился по поверхности планеты. Словно живое существо, подбирая края, он протянулся навстречу гостям. Красная тень метнулась через блестящую освещенную солнцем поверхность и застыла в точке их приземления, словно была тенью модуля. Астронавты почувствовали приближение неотвратимой опасности. В мгновение до того, как модуль коснулся твердой поверхности, навстречу ему протянулись щупальца, чтобы схватить его. И все вокруг исчезло в водовороте красной пыли. В слепом страхе существо отшвырнуло останки истекающей кровью жертвы в реку и принялось стереть руками глаза, пытаясь прогнать расплывчатое видение. Но внутри него разгорался красный жар, как прилив жгучей кислоты, и требовательные чужие клетки настойчиво просили пищи. Они подавили его и без того раздавленную волю, и устроили кровавый пир. Существо наклонилось, чтобы выплюнуть еще теплые кости. Далеко отсюда, в холодной пустыне, что-то зашевелилось и выросло. По мере того, как тоненькая ниточка связи с Марсом крепла, ледяные судороги смерти все чаще пробегали по лицу чудовища, залитому кровью. Глава 3 Тед Нельсон отодвинул свой табурет от лабораторного стола и, потянувшись, заложил руки за голову. «Что у тебя получается, Дик?» строго спросил он у своего помощника. Лорин оторвался от стекол с препаратами, которые он готовил, и приник к микроскопу. «Мне кажется, это выглядит как простейшая клеточная структура», ответил он задумчиво. «На самом деле очень простая, только...» Он оторвался от микроскопа, и нотка сомнения послышалась в его голосе. «Ну?» – быстро спросил Нельсон. «Да это зародыш, очень большой. Где были эти клетки?» Спросил лучше, где их не было», – поправил его доктор. Они сплошь залепили раны сиделки. Это слизь, которую... Он запнулся, не в силах назвать своего друга по имени. Которую он оставил на своей жертве. Нельсон остановился, бросив взгляд на часы. «Сколько времени тебе нужно, чтобы подготовить препараты, полученные при вскрытии?» «Они практически готовы. Я заканчиваю последнюю серию». «Окей». «Пришли мне несколько штук, когда закончишь. И отправь партию для проверки на электронном микроскопе. Скажи там, чтобы внимательно посмотрели этот зародыш. Они смогут найти его». Нейсон положил одно из свежеприготовленных стекол под микроскоп. «Если я не ошибаюсь, — продолжал он, — я думаю, ты тоже увидишь, что наш маленький монстр поглощает все съедобное вокруг себя». Доктор помедлил, изучая препарат, пока не нашел то, что искал. «Вот», — объявил он, — «посмотри внимательно сюда». В тарелке было пятнышко крови. Среди маленьких клеток плавала большая бесцветная клетка с увеличивающимся ядром. Лорен присвистнул. «Как, черт возьми, это попало сюда?» Вот и именно, задумчиво протянул Нельсон. Что это тебе напоминает? спросил он. Лорин колебался, чувствуя неловкость от простоты ответа. На мой взгляд, сказал он наконец, они похожи на мёбы. Доктор кивнул. Вот именно. Он выглядел сурово. Я проверил все образцы ткани Стива, которые мы взяли с трупа сиделки. Они здесь в большом количестве. Ткани не разлагаются, как мы это себе представляли, то есть не гниют. Они дегенерируют в простейшую структуру. Это какой-то вариант клеточного атовизма, вроде эволюции наоборот, когда клетки теряют свои специальные функции и возвращаются к основной простейшей форме. Но... Он остановился, раздумывая над невероятным выводом. Увеличение клеток наводит на мысль, что процесс еще не завершен, и клетки закономерно упрощаются для того, чтобы построить новую структуру. Иначе откуда у нас такая масса клеточного материала? Но как, черт побери, управляются эти трансформы? поразил Лорин. Мы не нашли никаких следов вируса, разрушения тканей, раковых образований, ничего, что объясняло бы их радиоактивность. Он остановился пораженный внезапной мыслью. Вест ведь погибнет, разве не так? Я имею в виду, он не сможет жить из-за этой самой реорганизации клеток. Это выглядит невероятно, но он должен превратиться в желе. Нельсон почувствовал прилив тошноты, когда представил себе друга после такого ужасного превращения. Лорин обладал отвратительной привычкой видеть людей как совокупность простых физиологических процессов. «Отнеси эту тарелку вниз, на электронный микроскоп, ладно?» – попросил он устало. «Я схожу домой на полчаса, приготовлюсь к визиту генерала Перри. Позвони мне сразу же, если будут какие-нибудь известия от поисковой группы». Нелисон вышел из лаборатории и пошел по коридору. Залитые кровью стены и пол были чисто вымыты, и рабочий уже вставлял новое стекло взамен разбитого. Все вокруг выглядело чудесно и излучало покой, когда он появился на залитой солнцем автомобильной стоянке». Тем не менее, он не смог спокойно пройти мимо зловещей кучи песка, когда направлялся к своей квартире в дальнем конце комплекса. Хорошо, что он ничего не слышал. У него был крепкий сон. Кровь застучала у Нельсона в висках, когда он представил, что Джуди могла из окна наблюдать ночное происшествие. Одного известия об этом достаточно, чтобы ей стало плохо. Но жене придется узнать плохие новости, ведь они должны принимать генерала Пэри. Джуди говорила, что чувствует запах крыс, когда приезжает генерал. Во всяком случае, Нельсон очень нуждался сейчас в ее поддержке. Он вошел в квартиру. Джуди отдыхала наверху. Стараясь не нарушать ее покой, он сварил себе кофе и сел в глубокое кресло отдохнуть и подумать. Солнце лилось в окно, и головная боль, с утра сдавившая его виски, понемногу утихла. Тед до конца отодвинул занавеску и пристально посмотрел в сторону лаборатории, мысленно следуя за поисковой группой. Куда, черт побери, мог отправиться Стив? Что помутил его рассудок? Нейтсон боролся со страшным впечатлением, которое произвели на него клетки мутанты. Для чего они предназначались, кроме питания и воспроизведения себе подобных? Чтобы достичь такого устрашающего размера, этим хищникам нужно было жрать непрерывно. И они делали это, постоянно переваривая частички человеческих тканей. Усилием воли, Тед вытеснил из своего воображения ужасный образ изувеченной сиделки. «Боже мой!» – подумал он. После первого убийства Стив наверняка пойдет по домам. Это его единственный источник пищи днем. Его охватил страх за свою жену. Что если Стив сейчас там, наверху? Вот почему поисковый отряд не может найти его так долго. Нельсон вскочил, опрокинув на ковер кофе. Пулей взлетев наверх, он распахнул дверь в спальню. Солнце, пробиваясь сквозь занавески, мягко освещало спокойное лицо его жены. Она зашевелилась, просыпаясь, открыла глаза и подарила ему очаровательную счастливую улыбку. «Привет, дорогой! Что случилось?» «Ты как-то странно смотришь на меня!» Все страхи Теда растаяли как дым, когда он увидел умиротворенное лицо жены. Она чудесно выглядит и хорошо себя чувствует. Он был уверен, что на этот раз у них родится ребенок, которого они так давно хотели. Если только... В этот момент он решил скрыть от нее новость о Стиве. Он один должен нести груз переживаний и ответственности за случившееся. «Ничего, любимая», — улыбнулся Тед. «Небольшая суматоха в лаборатории, и все. К нам приезжает служебная шишка из Хьюстона, и я должен написать несколько отчетов одновременно». Облачко пробежало по лицу Джуди. «А как Стив?» — спросила она. «Без перемен, я боюсь». Нейсон пустился на хитрость и нахмурился, будто ему что-то пришло на ум. «Дорогая», — сказал он мягко, ища ее теплую руку. «Не показывай генералу Перри, что ты знаешь что-либо о Стиве. Я не должен был рассказывать тебе, что он здесь. Ты же понимаешь, это совершенно секретно». «Генерал Перри?» — воскликнула Джуди. «Он приезжает?» «Ведь он отвечает за всю вашу работу. Ради бога, Тед, что случилось?» «Перри формально возглавляет наши исследования». Нейсон продолжал врать, стараясь держаться как можно спокойнее. «Дела идут прекрасные без него, но время от времени он приезжает с проверкой». Телефонный звонок прервал их разговор, и лицо Теда мгновенно приняло тревожное выражение. Он помчался вниз. «Алло, Нельсон?» – раздался отрывистый, раздраженный голос генерала. «Его уже нашли?» «Нет, сэр, но мы делаем все возможное». «Я на это надеюсь!» – взорвался генерал. «Если вы не найдете его в ближайшее время, это будет стоить вам рабочего места». Я больше ни цента не дам на вашу лабораторию, если хоть что-нибудь станет известно журналистам. Понятно? Он швырнул трубку, оставив на другом конце провода обессиленного Нельсона. Джуди уже спустилась вниз и теперь стояла рядом, внимательно глядя на мужа. Может быть, тебе станет лучше, если ты расскажешь мне все? Мягко спросила она, привинов к нему и ласково поправляя ему свесившуюся на лоб прядь волос. Ну же. Она легонько подтолкнула мужа к дивану. Ты не поколебим? Джуди покачала головой. «Сегодня утром ты вскочил в такой спешке. Что случилось?» Нельсон растаял от близости ее полного нежного тела. На секунду он почувствовал себя беззащитным, как ребенок. Ему захотелось вернуться калачиком в ее уютной утробе, где был сейчас их ребенок. Он положил руку на ее живот, проверяя, растет ли малыш. Чудесный островок тепла и мира. Джуди ощутила тяжесть его руки, и ее живот напрягся в ответ. «Дорогой, что же все-таки произошло?» Продолжала допытываться она. Мрачные мысли снова вернулись к Нельсону. Он подумал о чудовищном бремени Стива. Какая ужасная разрушительная сила поселилась в нем. Доктор ненавидел безжалостную логику Лорина, но тот прав. У подобной мутации должна быть причина. Амеба ест, чтобы размножаться. Какой сверхъестественный плод вырастет из тела несчастного, который был его другом? «Прости, милая», – очнулся Тед, видя стревожное лицо жены. «Со Стивом плохо. Гораздо хуже, чем мы думали». «Это заразное?» «Что-то вроде того». Но тебе не стоит волноваться. Нелисон поднялся, чтобы снова отправиться в лабораторию. Джуди, милая, мне пора идти. Я и так рассказал тебе больше, чем нужно. Обещай никому не проговориться. Стоял раскаленный полдень. Прохладный поток реки, как шелк, струился к крутому обрыву, а затем падал отвесно, разбиваясь внизу на тысячи мельчайших брызг. Два мальчика, восьми или девяти лет, сидели на берегу у подножья водопада, спрятавшись от посторонних глаз в тени нависающих кустов. Один из них неумело затягивался сигаретой, другой пожирал его глазами. «Ну давай же, Билли, я тоже хочу попробовать!» Билли увлеченно продолжал свое занятие, пока не зашелся в кашле. Второй мальчик, видя неудачу друга, вырвал сигарету из его трясущихся рук. «Я говорил тебе, задохнешься, смотри!» торжествующе закричал Питер. Он жадно затягивался, пока кончик сигареты не разгорелся ярким огоньком. Затем с шумом сильно выдохнул. «Затягивался по-настоящему!» – закричал Билли. Шум водопада заглушил приближающиеся шаги. На плечо Питера легла рука. «А, Питер Брайтвилл!» – пропищал тоненький голосок. «Я расскажу все маме!» Питер резко обернулся и увидел свою младшую сестру. «Только попробуй, получишь по шее!» – пригрозил он. Угроза возымела действие, и девочка сделала вид, будто не видит сигарету. «Мама сказала, что мы должны играть вместе. Она хочет, чтобы ты за мной присматривал!» Девчушка посмотрела на брата с видом победителя. Питер еще больше нахмурился, небрежно затянулся и медленно выпустил струю дыма, как яд, в сторону сестры. «Убирайся отсюда!» – прикрикнул он. Девочка не испугалась. Она решительно уселась позади брата на берегу реки, наблюдая водопад. Ее большие голубые глаза были широко раскрыты. «Правда красиво?» – мечтательно вздохнула она. Питер презрительно усмехнулся, отвернулся от нее и великодушно протянул сигарету другу. Билли также великодушно от нее отказался. «Давайте поиграем!» предложила девочка спустя какое-то время. предложение было встречено гробовым молчанием, но девочка упорно продолжала. почему бы нам не поиграть в прятки? она оглядела покрытый лесом берег. прекрасное место для того, чтобы прятаться. мстительный огонек загорелся в глазах ее брата. хорошо, сказал он, не хотя вставая. давай, Билли, подмигнул Питер другу. давай поиграем с Карлом в прятки. они пошли в лес, выбрали там большую сосну и остановились. хорошо, Карл, ты водишь. Уверенно сказал Питер. У Кэрол вытянулось лицо. «Я не хочу водить! Давай водить будешь ты, а мы с Билли спрячемся!» Питер решительно покачал головой. «Если ты не хочешь водить, я не буду играть!» Кэрол неохотно уступила и подошла к дереву. Она обняла ствол и спрятала лицо, как вдруг ее рука нащупала что-то скользкое. Она с криком отдернула руку. Липкая нить натянулась у нее между пальцами. «Что это такое?» Закричала девочка в испуге. «Ничего!» успокоил ее брат. «Ну и трусиха же ты! Вытри руку от траву! Готова?» «Да!» Кэрол грязливо вытянула руку, с отвращением скривив губы, и энергично вытерла пальцы о пучок травы у подножья дерева. Она была очень напугана. «Ну вот и хорошо!» – отозвался брат. «Закрой глаза и считай до пятидесяти!» «До пятидесяти?» – запротестовала она. «Но это слишком много!» «До пятидесяти!» – брат был неумолим. «Иначе мы не будем играть!» Кэрол недовольно отвернулась обратно к стволу и закрыла глаза. В своем маленьком голубом платьице она казалась гномом рядом с огромным толстым деревом. Вздохнув, она принялась считать. Мальчики не спеша отправились вниз по дорожке. Едва они прошли несколько ярдов, как Питер схватил Билли за руку и потащил его к опушке леса. Они бросились бежать и вскоре скрылись из виду. Кэрол продолжала считать, забыв об обычном вероломстве брата и его приятеля. У нее были некоторые трудности со счетом, особенно когда дело доходило до больших чисел и пока она добралась до пятидесяти, прошло немало времени. Ее тоненький дрожащий голосок, старательно произносивший слова, был единственным звуком, нарушавшим тишину леса. Наконец она закончила, открыла глаза и отвернулась от сосны. Улыбка осветила ее лицо, азарт игры охватил ее. «Я иду искать!» – крикнула она, однако голос ее утонул в тяжелом молчании леса. Сначала девочка тихонько обошла вокруг дерева, вытягивая тоненькую шею в надежде услышать шорох, прежде чем мальчики отзовутся. Лес безмолвствовал. В его глубине за деревьями была видна еще одна толстая сосна. Вот удобное место, чтобы спрятаться, подумала Кэрол и направилась к дереву, изо всех сил стараясь не журшать опавшими листьями. Ее дыхание замирало от волнения, она заставляла себя двигаться как можно тише. За сосной никого не оказалось, и она разочарованно вздохнула. Лес был густой, деревья росли плотной стеной, одно к другому. Девочка огляделась с растущим беспокойством. Она видела массу отличных мест, где можно было спрятаться, и не знала, где искать. Пока она стояла так в полной тишине, ей становилось страшно. Внезапно девочка услышала легкий треск где-то в траве. Страх ее рассеялся, и она снова радостно улыбнулась. Треск послышался из-за дерева с блестящей корой, стоявшего немного в стороне. Она решительно направилась туда, затем на секунду остановилась, прислушиваясь. Кэрол была уверена, что слышала дыхание. Она заколебалась, к ней вернулся страх. «Выходите, я слышу вас!» – позвала она. «Питер! Билли!» Ответом опять было молчание. Теперь она не слышала ничего, кроме отчаянного биения собственного сердца. «Ну давайте же!» – закричала девочка испуганно. «Я вас нашла!» Ответа опять не последовало, и Кэрол осторожно подошла к дереву. Затем она глубоко вздохнула и, вложив в прыжок весь свой страх и тревогу, ринулась вперед с воинственным кличем, старая себя подбодрить. За деревом никого не было. Ее разочарование превратилось в ужас, когда она услышала шорох листьев сзади. Послышалось отчетливое дыхание, тяжелое и болезненное. Кэрол отпрянула от ствола, ее пальцы коснулись чего-то липкого, и она разразилась истерическим плачем. Зверь медленно поднялся с земли, где он прятался, и посмотрел на нее. Девочка стояла, окаменев от ужаса. Зверь тоже застыл перед ней. С него свисали испачканные кровью лохмотья, напоминавшие больничный халат, из которого торчали бледные руки и ноги. Кожа на них была как у трупа, долгое время пролежавшего в воде. Чудовище протянуло к ней руки, то ли ища что-то, то ли умоляя о помощи. Лицо его выглядело как оплавившийся сыр. На бровях, щеках и челюстях начинали проступать кости. Глаза горели голодным блеском и дико вращались в красных кровоточащих орбитах. Зверь потянулся к лицу девчушки. Капля слизи упала на ее голубое платье. Внезапно пальцы его задрожали, и безобразное лицо исказилось, словно под влиянием какого-то далекого отрывочного воспоминания. Впалые губы зашевелились, и в промежутке между тяжелыми вздохами можно было расслышать некоторые слова. Он выдохнул что-то, похожее на «девочка». Кэрол зажмурилась и со всех ног бросилась бежать, увертываясь от встречных веток. На бегу она открыла глаза, ужасное видение отступило. Пронзительно крича и зовя маму, она бежала прочь из леса. Чудовище медленно, почти печально повернулось, провожая ее взглядом. Затем красная ярость опять разгорелась внутри него. Жар поднимался волнами, пока глаза зверя вновь не загорелись дикой жаждой убийства. Он рванулся вслед за девочкой, продираясь через заросли, преграждавшие ему путь. Что-то толкало его вперед, наполняя уставшие клетки новыми силами. Пробившись через подлесок, зверь вырвался на слепительный солнечный свет. Его помутнившийся разум погрузился в обрывки воспоминаний. Компьютер бросил их модуль вниз, в самый центр пыльной бури. Это было еще полбеды. Потом оказалось, что у них сломано радио. Связь с Центром управления полетом прервалась. Боковые камеры ничего не показывали, а в окна были видны только клубящиеся вихри красной пыли. Все, что оставалось астронавтам, это терпеливо дожидаться конца шторма. Капитан полета отдал приказ всем отдохнуть перед предстоящими исследованиями. И они попытались вздремнуть, хотя сделать это оказалось нелегко. Сознание капитана было переполнено яркими впечатлениями от путешествия. Модуль провел долгие недели в космосе, среди однообразного мерцания звезд. Члены экипажа видели осколки светящихся шаров, летящих в ослепительно белых облаках от одной звезды к другой. Там встречалось много страшного и в то же время забавного. Это было похоже на прощание со своей цивилизацией, оставшейся далеко позади. Астронавты вскоре почувствовали себя чужими ей. В открытом космосе они встретились с относительностью, пользовались масштабами световых лет, наблюдали тихую и чистую даль Вселенной. Здесь было некуда спрятаться, чтобы скрыть свою ничтожность. Галактика неотрывно глядела в их иллюминаторы. Раньше, на Земле, астронавты обладали точным чувством времени. Теперь они стали забывать о днях и ночах в этой бесконечной темноте. Они неслись по огромному временному кольцу, где конец соединялся с началом. Человеческая цивилизация осталась в другом мире. Астронавты не чувствовали больше присутствия высшей силы. Им казалось, что неумолимая логика физических законов приводит в движение колесо судьбы. Той неумолимой судьбы, которая сталкивала между собой звезды и заставляла мужчин стремиться к неизвестным планетам. Сейчас судьба бросила их в самое жерло красного шторма. Сон капитана был чутким и прерывистым. Завывание песчаных вихрей вокруг корабля вырывало из его сознания. Звук напоминал царапанье маленьких когтей, пытающихся найти доступ к пришельцам из космоса. Потом царапанье стало более настойчивым, как бы приглашающим их выйти наружу. Капитану показалось, что товарищи разбудили его через несколько секунд после того, как звук стих. На планете стоял марсианский полдень. Медная пустыня блестела под тусклым сморщенным солнцем. Темно-лиловое небо раскинулось над простиравшимися до горизонта равнинами. В его глубине виднелись тонкие пучки светло-голубых полос разряженной атмосферы, сквозь которую падал слабый свет пристально глядящих на них звезд. Полная опасности путешествия завершилась, и теперь их окружало спокойная пустота, молчаливой стеной вставшая вокруг них. Астронавты почувствовали себя актерами в абсолютно пустом театре, где некому аплодировать их беспримерному героическому подвигу. Только глядев немую красную пустыню и увидев над собой неподвижные звезды, они ощутили, что целый космос смотрит на них в эту минуту и поражается их отваге. Кроме прерванной радиосвязи у них возникла еще одна проблема. Уровень радиации катастрофически рос. Он был еще не очень опасным, но это вызывало тревогу. Казалось, герметичный люк пропускает излучение. Астронавты решили отложить выход, пока не выяснят причину радиоактивности. Во время полета или в течение их тяжелой посадки у них могло пробить радиационный щит. Излучение, вероятно, исходило от почвы. Пробы, сделанные с помощью приборов во время непилотируемых полетов, не показывали ничего подобного, но никто не садился на Марс в бурю. Стив поднес счетчик Гейгера к люку, и прибор застучал. Скафандры лежали в тамбуре и он не мог добраться до них, чтобы как-то обезопасить себя. «Ничего», – подумал он, – «уровень достаточно низкий». Он отвинтил люк и распахнул дверь. В тамбуре щечек застучал еще сильнее. Стив снова захлопнул дверь. Проклятие. Стоило пролететь 40 миллионов миль, чтобы застрять перед стеной радиоактивности, не дававшей прикоснуться к неизведанной земле. Стив решил, что должен рискнуть. «Краткое действие радиации не должно повлечь за собой серьезных последствий», – подумал он. К тому же он был убежден, что доза невелика. Он распахнул дверь и на этот раз осторожно выбрался в тамбур. Поравнявшись с костюмами, Стив увидел на внутренней стенке корпуса, как раз там, где на шарнирах крепился люк, красное пятнышко. На его глазах оно растекалось, медленно, как кровь. Дотронувшись, он почувствовал, что незнакомое вещество теплое и липкое. Его охватила тревога, и он отдернул руку. Зверь стоял на опушке леса, освещенный ярким солнцем. Страх исказил его обезображенное лицо – Он упал на землю и стал тереться разлагающимися изуродованными руками о мягкую ласковую траву. Руки скользили, оставляя на траве блестящие следы слизи. Войдя в раж, он, казалось, забыл о девочке, которая, как маленькая голубая куколка, бежала через поле. Глава 4. Его тело просто кишит какими-то микробами, это факт. И я содрогаюсь при мысли о том, какими именно. Тед Нельсон пододвинул с к Лорину. Я обследовал эти чужеродные клетки, продолжал он. Остальные препараты детально демонстрируют их структуру. Это звучит невероятно, но по всем признакам это эмбрионы. Лорин присвистнул. Ты хочешь сказать, его тело было напичкано этой икрой? В общем, да. Доктор в замешательстве покачал головой. Далеко в космосе его тело было инфицировано или оплодотворено, если тебе не покажется отвратительной эта мысль. И клетки начали размножаться. Причем размножаться таким чудовищным способом, что Вест сам оказался питательной средой, «Источником протоплазменного сырья для развития монстра». «Какого монстра?» – поразился Лорин. «Ради бога, объясни, что это такое?» Доктор протянул ему другой снимок. «Вот синька с фото. Он показал на детали ядра при большом увеличении. Посмотри-ка сюда внимательно». Лорин был ошламлен. «Но хромосомы все-таки присутствуют. Он тяжело вздохнул. Правда, очень большая. Раз в десять больше человеческой. Что же это?» – растерянно проговорил он. Нельсон глубоко задумался. Я бы с удовольствием сказал, что это громадина в 10 раз сложнее нас, но боюсь ошибиться. Скорее, это какая-то физиологическая фантазия на тему паразитов, развивавшихся по своему пути. По-видимому, Стив не собирается умирать, пока эти клетки развиваются в нем. Если только он будет продолжать убийство», — резко добавил Лорин. Телефонный звонок разорвал наступившую тревожную тишину. Ни у кого из них не возникло ни малейшего желания ответить. Наконец, Лорин взял трубку. Пока он слушал, лицо его все больше хмурилось. «Плохо дело», – мрачно сказал он, договорив по телефону. «Они нашли страшно изуродованное тело рыбака. Похоже, это опять работа Веста». Нельсон уставился на снимок перед собой. Он выглядел совершенно разбитым. «Генерал Перри будет недоволен. Рыбака нашла не поисковая группа, а двое ребятишек. Они пошли прямо в полицию. Там уже знали, что в районе работает наш отряд, и хотели подключиться к ним. Лейтенант на дежурном пункте дожидается тебя». «Это все, что требовалось». Тяжело вздохнул Нельсон. Пойдем посмотрим на худшее. Надеюсь, что хуже действительно не будет. Добавил он себе под нос, когда они выходили из лаборатории. Труп рыбака выглядел ужасно. Даже Лорина затошнило при виде его расколотого черепа и истерзанной до лопаток шеи. От одежды остались лохмотья и открытые раны зияли. Глубокие укусы на теле блестели от слизи. Откуда у него столько сил, если его ткани уже начали разлагаться? Прошептал Лорин. Нельсон не ответил своему помощнику. Он отвел лейтенанта в сторону и предложил ему наиболее правдоподобную версию. У них в лаборатории до сих пор наблюдался один психически неуравновешенный пациент. Теперь он взбесился и сбежал, прихватив с собой кое-какие хирургические инструменты. Такое объяснение мало походило на правду, и Тед ясно увидел это по лицу лейтенанта. Тем не менее, тот оказался великодушным и согласился хранить в тайне эту историю, чтобы не наводить панику на местных жителей. К счастью, поблизости оказалось всего несколько домов, и было совсем несложным делом предупредить людей, чтобы они держали свои двери запертыми. В помощь поисковому отряду выделили экстренный наряд полиции. Нельсон поблагодарил лейтенанта и направился к группе своих сотрудников из поискового отряда, которые только что вернулись. Он был вне себя от гнева. «Чем, черт побери, вы там занимаетесь?» – взорвался он. «Этого бы не случилось, если бы вы шевелились! Почему вы до сих пор не поймали его?» Его подчиненные попытались оправдаться тем, что поиски в густом лесу представляют большую сложность. Кроме того, у беглеца есть преимущество перед ними. Нельсон знал, что они правы, но ему надо было сорвать на ком-нибудь свой страх и неуверенность в благополучном исходе дела. Генерал Перри появится здесь в течение часа. К этому времени они должны достать Стива из-под земли. «Где вы искали?» – жестко спросил он. Начальник группы показал в сторону леса. «Там много радиоактивных пятен». Нельсон решительно схватил счетчик Гейгера. «Хорошо, что же мы ждем?» Когда дойдём до опушки, развернёмся и прочешем лес по всей длине. Становилось очень жарко. Раскалённый воздух поднимался от покрытой гудроном взлётной полосы, искажая линию горизонта. Нельсон машинально посмотрел на часы и, набычившись, устремился к лесу. Он должен проверить сам, нет ли здесь Стива. В лесу было много очагов радиоактивности. Он будет искать его до изнурения, хоть до смерти. Мысли доктора зациклились на рыбаке, Перед глазами маячил изуродованный труп. Сила Стива превышает теперь человеческую. Никто из людей не в состоянии открутить другому голову. Нельсона передернуло. Как только он вошел в лес, разгоряченное тело сразу остыло. Ближайший к нему человек из поисковой группы, шедший на расстоянии около ста ярдов, исчез за деревьями. Нельсон включил счетчик и водил им перед собой, осторожно двигаясь вперед. Густые заросли мешали, и он снова вспотел от усилия держать на весу руку с прибором. Минут десять прошли в бесплодных поисках, и счетчик не подавал сигналов, когда Тед остановился у толстого ствола дерева. Чего ради он сорвался и побежал в лес с счетчиком Гейгера в руках, чтобы спасти друга? Он начинал думать о Стиве как об утерянном подопытном экземпляре, забывая о том, что тот был его коллегой, и они проработали вместе пять лет, готовясь к экспедиции. Пять лет он был его врачом и консультантом-психиатром. Он знал о Стиве абсолютно все. Нейсон провел месяцы, наблюдая и записывая его реакции на различных тренажерах, фиксировал малейшие отклонения, которые могли повлиять на ход полета. Они вместе работали над созданием биотехнических аппаратов для экспериментов. Перед полетом они постоянно обсуждали возможные сложности этой операции. Стив принимал самое живое участие во всем, что его касалось. Конечно, их отношения не были безоблачными. Тед привык думать о Стиве, как о человеке-машине, которая должна безотказно работать в полете. Все астронавты рассматривались именно так и доктор не собирался делать различий между ними. Нельсон обманывал себя, когда говорил, что знает о Стиве все. Глубинное сознание Стива, изменчивое, ранимое и грешное, в общем то, что люди обычно называют душой, оставалось скрыто от доктора. Тед подсознательно старался не допускать чувств в свою работу. Это мешало деловым отношениям, которые он стремился поддерживать в группе. Для осуществления опасной миссии требовались дисциплинированные исполнители, и он должен был их натренировать. Теперь стало ясно, насколько он ошибался. Ведь сознание Стива, огромное поле, где царили сейчас хаос и разорение, было для него темной комнатой. Оно оказалось таким же непостижимым, как и поразившая беднягу в космосе страшная зараза. Нейсон почувствовал себя разбитым и усталым от страха, и постоянного чувства вины за руководителя экспедиции, своего воспитанника. Можно ли что-нибудь сделать с расколотым в дребезге сознанием Стива? Это был мозг, натренированный по самым современным методам, готовый к любым неожиданностям во время полета, к поломке ракеты, к отказу системы поддержки. Буквально ко всему. Но к этому. Примитивные импульсы хищного животного предательски вторглись в его сознание, запрограммировали его мозг желаниями чужих клеток убийцы-динозавра. Этого они не могли предвидеть. Нельсон горько корил себя за случившееся. Ведь можно было подготовить их. В первую очередь ученые должны видеть в астронавтах живых людей, а уже потом исполнителей военно-научных миссий. Тогда они станут менее уязвимыми. Может, надо было больше любить их? Сердце доктора больно сжалось, и он подавил в себе нахлынувшие чувства. Снова включив счетчик, он углубился в лес. Уровень радиации становился выше. Счетчик отмечал это частым щелканьем. Но осторожно двигался в тени густых деревьев, и по мере того, как лес становился все темнее, его охватывал страх. Может случиться, что Стив не узнает его, и произойдет новое убийство. Ведь Стив знал свою сиделку еще до полета, он охотно подшучивал над ее пухлыми формами, и это не остановило его. Нелисон загнал страх поглубже внутрь. Стив сейчас отчаянно нуждается в друге, и он не даст ему пропасть. Прибор щелкал все сильнее. Радиация исходила из подлеска, зажатого между стволами больших сосен. Старые деревья тянулись высоко вверх, закрывая солнечный свет. Тед остановился и выключил счетчик, чтобы лучше слышать. Вокруг наступила тишина. Напряженно вслушиваясь, он уловил только шум крови в ушах. Над его головой зашуршала ветка. Тед вскинул голову и увидел пушистый хвост белки, расположившийся в глубине листвы. Он медленно подошел к темной чаще. Включенный счетчик затрещал, предупреждая об опасности. Он опять остановился в нерешительности. «Стив!» – позвал он. «Стив! Это я! Тед Нельсон!» Тишина поглотила его слова. «Стив!» – голос его дрожал. «Я пришел помочь тебе!» Ответа не было. Нельсон шагнул в бок к раскинувшимся веткам. Схватил одну из них, и в его руку впилась острая колючка. Он сдрогнул, но продолжал держать ветку. В густой темноте что-то блестело. «Стив!» – выдохнул он и отпрянул. На поверхности гниющих остроконечных листьев лежала рука. Пальцы ее растекались, как желе. Из толщи опавших листьев еле слышно доносились глухие рыдания. Стив лежал, как перезревший плод. Его гниющую плоть буравили клетки хищницы. В плодородную почву капали его зараженные слезы. Бесконечное раздирающее душу отчаяние охватило астронавта. На Земле не было места, где он мог бы спрятаться ото всех. У него не оставалось иных желаний. Хищное чудовище пустило в нем свои корни, и он бесконечно страдал. Его миссия зловещим образом обернулась против него. Астронавты принесли жизнь на мертвую планету и вернулись на живую со смертью. Если бы они могли предвидеть это, они навсегда остались бы на Марсе и не вернулись сюда, где у всех на глазах происходит ужасная метаморфоза, с его когда-то здоровым и сильным телом. Стив поднял оплавающее лицо, к которому прилипли опавшие листья. Обрубком руки он попытался смахнуть их. Гниющее мясо издавало ужасный смрад, ткань опять затрещала, выплевывая из тела новые семена. Волна жгучего отвращения поднялась изнутри, и его вырвало едкой жидкостью. Боже, где ему укрыться? Голос Нельсона напоминал мелодию. У Стива вспыхнуло отчаянное желание ответить, довериться рукам врача, но было слишком поздно. Больше всего они нуждались в такой поддержке на Красной планете, хотя именно там у них этой поддержки не оказалось. Единственной тоненькой ниточкой, связывавшей их с человечеством, оставалась радиосвязь. Пока астронавты находились в полете, и у них не возникало острых проблем, радиосвязь была в готовности и ждала сигналов. Если бы только они могли связаться с Землей после посадки. Шестое чувство подсказывало Стиву, что с этой бурей что-то не ладно, Но его учили не доверять инстинктам, На тренировках пилоты усвоили, что во время бури они должны сидеть в модуле и продолжать работу, дожидаясь, пока стихия утихнет. Никто не учил Стива, что делать, когда страх берет вверх натренированным до автоматизма сознанием и становится таким же реальным и ощутимым, как поломка ракеты. Поэтому он не принял песчаную бурю, как предупреждение, которым их встретила планета. Он прошел мимо пятнышка на двери, мокрого и теплого, как кровь. Даже радиация, страшный враг всего живого, не остановила их. Группа надела скафандры и последовала за ним. Астронавты, как матросы Колумба, оставили первые следы на планете, покрытой пеплом. Стив чувствовал свою вину за все случившееся. Помимо воли, он оказался лидером группы. В этой операции чистая наука шла рука об руку с коммерческим интересом и военным престижем. Ложные кумиры убеждали его поступать вопреки здравому смыслу. Призывали отдать здоровье и жизнь во имя стратегических целей. Теперь за эту спесь и амбиции должно расплачиваться все человечество. Он не ответил Теду Нельсону. Пока обрывки сознания еще живы в нем, он будет прятаться. А потом красные хищницы возьмут его за горло и подтолкнут к новым преступлениям. Блуждающим взглядом Стив посмотрел на свои распухшие руки. На когтях засохла чужая кровь. Он горько вздохнул. И тяжесть вины снова пригнула его к земле. Прохладная почва освежала горящее лицо. Природа цвела повсюду. в Густых кронах деревьев распевали птицы. Все зеленело. Его же разлагающееся тело было начинено смертью. Над ним роились мухи, присасываясь краном, бесчувственным от наполнявшего их яда. Он и сам был Вельзевул, король мух, дьявол, прилетевший сеять на земле ужасную смерть. Перед его мысленным взором появилась маленькая девочка в голубом платье. Наверное, то, что она увидела, поразило ее детское воображение до конца дней. Стив не мог представить, как выглядит сейчас его лицо, но в огромных невинных голубых, как цветы, глазах отразился смертельный ужас. Их выражение сказало ему – что нечего рассчитывать на помощь, как бы ему ни хотелось этого. Он был дьяволом, наводящим ужас на все живое. Его вида не мог бы вынести ни один человек. Теперь у него был только один путь. Он чувствовал себя даже не дьяволом, а Иудой. Мысль о несчастье, которое он принес человечеству, преследовала его. Он бесконечно страдал от сознания своей чудовищной вины. Хищные клетки притихли перед тем, как снова потребовать пищи. Он должен воспользоваться своей временной свободой и убить себя. Стив поднялся и заковылял вперед, задыхаясь от залепивших рот листьев. Немного успокоенный своей целью, которую диктовала ему оставшаяся в нем крупица человеческой независимости,